Глава восьмая. 22 июня 1941 года штаб ЗОВО Минск. Буквально минут через десять после моего разговора со Сталином по ВЧ посыпались многочисленные телефонные сообщения о массовом переходе, вернее перелете границ СССР немецкими самолетами. А еще минут пятнадцать спустя и первые сообщения о бомбовых, штурмовых ударах все они приходились на места расположения наших частей и, в первую очередь, аэродромов. В отличие от той истории, на этот раз немцы под массированным зенитным огнем бомбили пустышки. Вместо техники и самолетов на земле были или их муляжи, или списанные машины. В это время наши истребители атаковали уже сами немецкие самолеты, одновременно с этим воздух замаскированных аэродромов Поднимались и наши бомбардировщики. В первый налет немецкие бомбардировщики и штурмовики вылетели без истребительного прикрытия, так как по замыслу немецких генералов оно было не нужно. Все советские самолеты должны были в это время мирно стоять на своих аэродромах, а потому помешать немецким бомбардировкам никак не могли. Пользуясь моментом отсутствия в воздухе немецких истребителей, Вся бомбардировочная авиация ЗОВО до последнего самолета, способного взять бомбу или РС под прикрытием части истребителей, двинулась к польской границе спустя некоторое время после начала бомбардировок немцами нашей территории нанесла уже свой массированный бомбо-штурмовой удар по приготовившимся к атаке немецким частям на линии государственной границы. Одновременно с этим открыла огонь и наша полевая артиллерия. Так как рисковать тяжелыми орудиями я не стал, все они были заранее оттянуты к местам долговременной обороны. Пускай F-22 и УСВ были не такими мощными, но и их фугасные снаряды могли натворить дел, а там, где были скопления пехоты, в ход пошли устаревшие шапнельные, и немецкая пехота оказалась под железным дождем. На это было у границы, а пока жители Минска ранним утром воскресного дня были разбужены ревом сирен гражданской обороны. И хотя зенитчики и истребители отработали на отлично, ни одна немецкая бомба не взорвалась в городских пределах, но по общегородской системе вещания всем жителям города было велено спуститься в подвалы своих домов. Под этот вой сирен, который врывался в кабинет, и состоялся мой второй разговор за сегодняшний день с товарищем Сталином. «Товарищ Сталин, немцы бомбят нашу территорию». «Что у вас там за шум, товарищ Павлов?» Это сирена гражданской обороны. «Немцы бомбят Минск?» «Пытаются. Сначала на подходе к городу их встретили наши истребители, а затем орудия ПВО». «Как общая обстановка?» Пока еще мало данных, товарищ Сталин. Все только началось, но немцы клюнули на нашу обманку. Бомбят подготовленные для них объекты и несут потери. Большие? Пока не знаю. Еще не докладывали. Да и бомбежки пока продолжаются. Ваши ответные действия. Все авиация округа способна нести бомбы и РС в воздухе. И по идее уже должна достичь границы. Их прикрывает часть истребителей. Отбомбятся они без особых проблем, а вот на обратном пути их, скорее всего, перехватят обозленные немцы. Вот тогда истребительное прикрытие и сработает. Кроме того, по разведданным, как только это начнется, наша полевая артиллерия должна нанести артиллерийский удар по местам скопления противника. Почему не тяжелая? Может, не успеть отойти, она вся стянута к узлам обороны. Там от нее будет больше толка. Как вы думаете, товарищ Павлов, может это все же провокация? Нет, товарищ Сталин, это война, но возможен нюанс, если нам удастся сразу нанести немцам большой урон, то они могут выдать это, скажем, за бунт части генералитета, решившего самостоятельно объявить нам войну. Конечно, всем будет ясно, что это натуральное вранье, но в таком случае результат будет зависеть исключительно от того, как мы решим интерпретировать это событие. А как по-вашему, сможем мы нанести им такой урон? Сможем, вот только проблема в том, что не быстро. На границе определенно нет, противник продвинется на значительную территорию вглубь нашей земли, до укреп районов точно. Только там, на специально подготовленных позициях, заманив его в ловушку, мы сможем нанести свой удар. Я так понял, что у вас это уже подготовлено? Да, товарищ Сталин, все войска уже заняли свои позиции, полевые укрепления построены, артиллерия стянута, осталось только дождаться противника. Хорошо, товарищ Павлов, не буду вас отвлекать, но при любых изменениях обстановки сразу звоните. Слушаюсь, товарищ Сталин. Разговор закончился, и я выдохнул. Больше всего я боялся, что Сталин категорически потребует полного недопущения немцев на нашу территорию, а это просто невозможно. Хотя сейчас наша армия в гораздо лучших условиях, чем это было в моей истории, и подготовка, и оснащение, и даже то, что война не застала ее мирно спящей в казармах, но все равно она пока еще не готова. Ей надо сначала закалиться в крови, в смертельных сражениях, прежде чем она станет армией образца 1945 года, способной легко смести любого противника на своем пути. Теперь оставалось только ждать сообщений с мест. 22 июня 1941 года, 6 часов утра, штаб группы «Армий Центр». Командующий группой армии центр Центр» генерал-фельдмаршал Федор фон Бок был не в духе. Совсем не таким он ожидал увидеть начало этой войны. Они должны были нанести свой удар по ничего не ожидавшему противнику, но это, судя по последним данным, не получилось. В местах сосредоточения вражеской техники и сил авиацию ждала засада. Туда были стянуты значительные силы русской ПВО, а кроме того их встретили русские истребители, которые по всем расчетам немецкого генерального штаба должны были быть в этот момент на Земле, на тех самых аэродромах, которые бомбили асы Геринга. Так должно было быть, но так и не случилось. С этих аэродромов не взлетел ни один русский самолет. Зато сначала русские истребители встретили немецкие бомбардировщики в воздухе, а спустя короткое время уже русские самолеты обрушили на приготовившиеся к атаке немецкие войска град-бомб и реактивных авиационных снарядов, которые так охотно использовали русские. Одновременно с этим огонь открыла и русская полевая артиллерия. В то время как немецкие гаубицы стреляли по выявленным местам расквартирования русских войск, русские легкие орудия обстреляли приготовившиеся к рывку немецкие части. Общие потери немецких войск уже составили приличную цифру, а ведь война, по сути, еще не началась. Когда перешедшие границу немецкие войска захватили несколько мест дислокации русских войск, то обнаружили там пустые казармы и разбитые макеты техники и орудий. Весь первый удар немецкой артиллерии, судя по всему авиации, пришелся в пустоту. Русские обманули их, заранее выведя свои войска и технику в неизвестном направлении и теперь один только бог знает, где они находятся. Это очень плохое начало войны, русские знали о ней и подготовились. Теперь точно не получится в первые мгновения войны нанести противнику значительный урон. Правда, немецкие части движутся вперед, особого сопротивления пока нет. Но вот неприятные сюрпризы случаются постоянно. По сообщениям из войск почти все разведывательные части передовой линии понесли большие потери. Русские наносят мгновенные удары и отходят, не принимая боя, плюс повсюду многочисленные минные постановки, и судя по всему управляемые, так как мощные взрывы раздаются в середине колонн немецких войск. День еще только начался, а неприятных известий море еще неизвестно, чем он закончится. Как и думал фон Бок. Хороших вестей сегодня было мало. Немецкие войска за день боев продвинулись на 30-50 километров вглубь вражеской территории, и хотя регулярного сопротивления русских не было, но от непрекращавшихся нападений его части понесли большие потери. Почти все мосты оказались заминированы, и зачастую, несмотря на предварительные проверки их саперами, взрывались именно в тот момент, Когда на них оказывались немецкие части. Также, по сообщениям из войск, русские постоянно обстреливали их из минометов, причем обстрелы всегда велись по двигавшимся колоннам войск предпочтительно пехоты и автотранспорта. Произведя короткий минут на десять обстрел, противник исчезал в бескрайних лесах. Скрипя сердце, можно было констатировать, что потери противника меньше немецких. И хорошо еще, если раза в два, а не больше. Утешало фон Бока только одно. Вечно так отступать, практически не принимая боя, русские не смогут. Еще день-два, максимум неделя, и они просто будут вынуждены остановиться для обороны. Вот тогда он покажет этим азиатским варварам, что такое несокрушимый немецкий вермахт. Что там, Гельмут? Уже все в порядке, господин полковник. Примитивная закладка с бигфордовым шнуром. Мои ребята уже достали ящики со взрывчаткой. Можно переправляться. «Форверст!» — скомандовал командир моторизованного полка, и через только что разминированный мост двинулись немецкие части. Оно стоило только передовым машинам чуть не доехать до окончания моста, как прогремел мощный взрыв, и мост через достаточно широкую и глубокую речку Взлетел на воздух вместе с двумя бронетранспортерами и грузовиком-солдатами. «Гельмут, что это такое? Ты сказал, что мост разминирован. Прошу прощения, господин полковник, но мы вытащили из-под моста четыре ящика со взрывчаткой. Других следов минирования мы не нашли. Покажите мне эти ящики!» Через минуту перед полковником лежало четыре зеленых ящика. «Откройте их!» «Это что такое? Я вас спрашиваю, что это такое?» Лишь в одном из ящиков лежал настоящий брусок динамита, в который был воткнут взрыватель с бигфордовым шнуром. Остальное при ближайшем рассмотрении оказалось брусками мыла, похожего цветом на тротил. Правда, позже выяснилось, что это оказалось даже не мылом, а деревянными брусками, которые покрывал тонкий слой мыла, чтобы только придать им вид взрывчатки. Такая обманка оказалась во всех четырех ящиках, а настоящая закладка была вмурована в опору моста, так же, как и кабель для подрыва взрывчатки. «Получите, ироды!» – выругался старшина с висячими украинскими усами. «Все, хлопцы, а теперь ходу надо еще своих нагонять!» Небольшая группа из пятерых бойцов скрытно покинула место наблюдения и рысцой припустила в лес догонять свой отряд. 23 июня 1941 года. Белоруссия. Первый день войны прошел практически так, как я планировал, по крайней мере, в моем округе. Согласно моему приказу, пограничники еще ночью заняли места засад, и как только первые немецкие части стали переправляться на нашу сторону, сразу открыли по ним огонь. Подолгу не задерживаясь на одном месте и не пытаясь остановить противника, они почти не несли потерь. Части прикрытия, которые по предвоенному плану должны были в случае чего выдвинуться границы, прибыли на свои места еще ночью, и бойцы забылись коротким тревожным сном, прерванным звуками взрывов. Это бомбили немецкие позиции наши самолеты, да открыла огонь полевая артиллерия. Как и пограничники, они не пытались держать врага, а должны были лишь задержать его, нанеся при этом по возможности максимальный ущерб. Короткая ошибка на заранее подготовленной позиции отход до следующего рубежа, не дожидаясь, пока обозленные немцы обрушат на их позиции огонь артиллерии. Так продолжалось три дня, а потом немцы, продвинувшись примерно на сотню километров от границы, уперлись в первую линию нашей полевой обороны, которую строили всю весну. Эта линия представляла собой три линии полевых укреплений и которые усилили бронекуполами. Конечно, против тяжелой артиллерии они не плясали, но полевую держали отлично. А вот тут немцам в первый раз и дали основательно по сопатке. Позади укрепления расположились новейшие гаубицы М-10 и М-30, которые можно было быстро транспортировать, разумеется, и немедлительными, тракторами, а специальными мощными трехосными тягачами, которые уже пару лет выпускали на построенных у нас американских автомобильных заводах. Кроме них были и 120 миллиметровые минометы, установленные в бронетранспортерах, так что они, приблизившись чуть ли не к самой передовой, наносили молниеносный мощный удар по противнику, минут за 5-10 выпустив массу тяжелых мин, после чего резво уезжали. Когда чуть погодя немцы обрушивали на их позицию артиллерийский удар, то там уже никого не было. Бронетехнику пока мы тоже особо не светили, только легкую, пока было еще рано выкладывать все свои козыри. Я как рыбак выжидал крупную рыбу, пока она основательно захватит наживку, прежде чем подсечь ее. Еще четыре дня немцы бессильно ломились вперед, пока в одном месте я не позволил им прорвать нашу оборону. В образовавшийся прорыв радостно рванули немецкие танки с моторизованными частями. Это был как раз 46-й моторизованный корпус генерала танковых войск Генриха фон Фоттингхоффе в составе 10-й танковой дивизии, моторизованной дивизии СС Рейх и моторизованного полка Великая Германия. Немцы прорвались уже под вечер, и, не встретив никакого сопротивления, рванули вперед, радостно думая, что, наконец, они смогут нанести свой коронный удар, выйдя в глубокий тыл наших войск и разгромив наши штабы и тылы. Перенаправить другие части к месту прорыва Гудериан уже не успевал, день клонился к концу, рано утром мешок 46-м немецким моторизованным корпусом закрылся. Пройдя за оставшееся до ночи время порядка двух с половиной десятков километров, немцы уткнулись в следующую линию полевой обороны, полностью идентичную, уже прорванной. Не став ее атаковать на ночь глядя, генерал Генрих фон Фиттингхофф приказал встать на ночевку. Только удостоверившись, что в мою ловушку попал весь немецкий корпус, я отдал приказ захлопнуть ее. 1 июля 1941 года. Белоруссия Рано утром 1 июля части первого мехкорпуса захлопнули горловину мешка, при этом один танковый полк с двумя первыми механизированными полками заткнули собой образовавшуюся в ходе немецкого прорыва дыру, а два других танковых полка вместе с обеими механизированными дивизиями двинулись как поршень на прорвавшихся немцев. В это самое время немецкие части готовились к прорыву нашей обороны. Так получилось, что техника могла двигаться только в коридоре шириной в пару километров, а дальше по обе стороны были устроены засеки и противотанковые рвы, не давая противнику сходу их преодолеть. Когда немцы утром построились для атаки, внезапно со стороны русских позиций послышался жуткий скрижающий звук и в небо стали взлетать сотни огненных стрел чтобы спустя считанные секунды обрушиться огненным дождем на немецкие войска если первый мехкорпус захлопнул мешок то второй мехкорпус встал на пути противника остановив его вся артиллерия обоих мехкорпусов была сосредоточена тут и сейчас первыми нанесли свой удар четыре дивизиона смерчей Все 72 установки залпового огня обоих мехкорпусов за 40 секунд выпустили по скопившемуся для атаки противнику 2880 ракет. Все огромное поле почти разом покрылось султанами взрывов, а спустя несколько мгновений к этому «Инферно» присоединилась и артиллерия мехкорпусов. Здесь четыре полка тяжелой артиллерии в сумме насчитывали 144 орудия М-10 и М-30, которые работали по площади в 2-3 квадратных километра. А если к этому прибавить еще и работу минометов, которых в общей сложности тоже было больше двух сотен, то можно было представить, что творилось на немецких позициях. Ровно 10 минут наша артиллерия обрабатывала немцев, после чего она смолкла, и вперед двинулись танки. КВ и Т-34, не встречая сопротивление, неумолимо стальной стеной накатывались на немногих выживших немцев. Все поле было покрыто горящей немецкой техникой, а повсюду массово валялись тела немецких солдат или их фрагменты. Генрих фон Фиттингхоф неверяще смотрел в бинокль на происходящее. За какие-то десять минут его корпус перестал существовать. В такое просто невозможно было поверить, но так было. На месте его войск сейчас были только многочисленные дымы от горящей техники. А со стороны противника наступали танки, причем не те, про которые он знал, а новые, явно тяжелые, а ему теперь абсолютно нечем было их встретить. В этот момент к нему подбежал посыльный. «Господин генерал, пробитый нами вчера проход перерезан, а на нас с той стороны надвигаются русские танки, много, причем их сопровождает большое количество бронетранспортеров с пехотой». «Это конец», — только и подумал Генрих фон Фиттенхоф. «А мой корпус уничтожен, а спереди и сзади накатываются волны русских варваров». Генерал хотел застрелиться от такого позора, но никак и не мог на это решиться. Так в раздумьях его и застала передовая группа второго мехкорпуса. О порешедшем Гудериан узнал только на следующий день от немецких разведчиков фон Фисенхофа. Семеро солдат под командованием лейтенанта смогли вырваться из этой ловушки и ночью незаметно пересечь линию фронта. Жаль, конечно, что вряд ли такой финт получится снова, хотя полностью исключать подобное нельзя, Но и так мы преподали немцам очень болезненный урок. Как мы узнали позже, Гитлер объявил в рейхе трехдневный траур по уничтоженному корпусу. Все же мы уничтожили элиту немецких войск. Сейчас в СС существует жесточайший отбор. И там служат только самые лучшие. Это намного позже туда начали грести уже всех подряд, даже недомерков. Спустя еще пару дней я отдал приказ войскам на отход. Занимаемые ими позиции пришли в негодность, и хотя наши потери не очень большие, но когда нет угрозы атаки, по ходам сообщения бойцов отводят назад. В первой линии остаются только пулеметчики и бойцы в патернах, которые надежно защищены от полевой артиллерии противника. Этим простым действием мы сберегали бойцов. Зачем им было сидеть в окопах под вражеским обстрелом? если можно было просто отвести их на вторую линию окопов в сотни метров от первой по многочисленным ходам сообщений. Тем не менее за эти дни наши позиции были основательно разбиты немецкой артиллерией. Хорошо еще, что в воздухе был относительный паритет. Бомбежки, конечно, есть, но не такие, когда враг полностью господствует в воздухе. Наши истребители гоняют немцев, хотя потери там огромные. Несмотря на то, что новые И-18 практически не уступают мастерам скорости, а по вооружению даже их превосходят, вот только опыт. Немецкие летчики в основном пока превосходят большинство наших пилотов в мастерстве. Но это ненадолго. Война учит быстро, и те, кто сейчас выживут, быстро станут опытными пилотами. Оба корпуса после уничтожения нами 46-го моторизованного корпуса немцев отошли назад к линии укрепрайонов и встали сразу за ними, правда, не вместе. Они разошлись в стороны и стали в оперативном резерве. А тем временем в Москве приняли самолет с Генрихом фон Фиттингхофом, которого сразу после короткого допроса в Минске отправили самолетом дальше в столицу, все же это был первый немецкий генерал, захваченный нами в плен в этой войне. Вот так, в середине июля, немцы, наконец, дошли до линии укрепрайонов, где и встали. В этот раз все укрепления были в полном порядке, полностью вооружены, а приданные им войска заняли свои позиции между дотами. Кроме этого, линия обороны была усилена старыми танками, которые просто вкопали в землю, разумеется, перед этим да бронировав их башни. Пару дней немцы пробовали то тут, то там прорвать линию укреплений, но везде получили отлоб. Все их атаки были с легкостью отбиты, а когда они попытались поддержать их огнем тяжелой артиллерии, то с ними тут же вступили в контрбатарейную борьбу заранее размещенные здесь дальнобойные гаубицы А-19 и МЛ-20, новые М-10 и М-30 как имевшие меньшую дальность стрельбы, работали по атакующим немцам, а их более старые, но дальнобойные товарки боролись со своими коллегами с противоположной стороны. На третий день, потянув резервы и немного разведав русские позиции, немцы при поддержке артиллерии пошли в атаку. Только и эта попытка с треском провалилась. Сначала по ним отработали установки залпового огня, а затем к этому процессу присоединилась и артиллерия с минометами. Через 10 минут интенсивного обстрела вперед пошли танки, а сразу за ними бронетранспортеры. Поскольку в этот раз немцы атаковали на большей площади, то и плотность нашего огня была намного меньше, но и этого хватило. Тем более, что вслед за ними в контратаку пошла бронетехника. КВ и Т-34 выбивали уцелевшие немецкие танки и подавляли немецкие полевые пушки, а бронетранспортеры и бойцы добивали немецкую пехоту. В итоге немецкая атака закончилась полным разгромом, но и мы увлекаться не стали. Я командиров и мех корпусов с самого начала так накрутил, что они, продвинувшись вперед километров на пять, повернули назад. Главное, что немцы опять основательно получили по своей наглой арийской морде. В принципе, я мог бы тут держаться достаточно долго, но обстоятельства сложились так, что не все тут зависело от меня. Еще в прошлом году на заседании Генштаба я предупреждал о ненадежности прибалтов, но меня не захотели слушать. И вот теперь наступила расплата. На юге у Кирпоноса все складывалось более-менее. Хотя он, как и я, отступал, но не было паники и беспорядочных действий, подобно даже нанесли сильнейший удар по немецким танкам. Они не в такой ловушке, что я устроил немцам у себя, но тем не менее не намного слабей. Не было той кучи разрозненных ударов разных частей под непрерывными бомбежками немецкой авиации и того катастрофического разгрома, когда немцы с минимальными потерями уничтожили намного большее количество наших танков. Пускай часть из них выбыла по техническим причинам, но ведь главный результат, а он был в пользу немцев. На этот раз четвертый корпус в полном составе, как паровой каток, прошелся по вермах, то размазав тонкий блин все, что ему попалось на пути. И теперь Кирпонос уверенно держал фронт, а вот в Прибалтике наши дела шли отвратительно» пусть и с небольшой задержкой, но немцы уверенно наступали там. Большая часть наших бойцов, набранных в Прибалтике, в лучшем случае просто дезертировала, а некоторые из них даже пошли на службу немцам. Видимо, все никак не могли забыть своих немецких хозяев. Примечание. Исторически со средних веков, с момента расцвета крестовых походов, Прибалтика была одним из главных оплотов крестоносцев. И потом долгое время немцы в Прибалтике владели значительным количеством земель. Конец примечания. Проблемы в Прибалтике создали угрозу моему западному флангу, а кроме этого угрожали и Ленинграду. Но все же в итоге мои действия повлияли очень благотворно на командный состав нашей армии. Ничем другим я и не мог объяснить происшедшее. 6 июля 1941 года Ленинград. «Добрый день, Маркиан Михайлович. Проходите, садитесь. Что вы хотели?» «Добрый день, Андрей Андреевич. Я, собственно говоря, пришел к вам за помощью. Вот, посмотрите сами». С этими словами Маркиан Михайлович Попов, командующий Северным фронтом, разложил на столе Жданова карту. «Здесь отображена последняя обстановка на фронте». Сами видите, Южные и Западные фронты держатся, пускай не отошли от границы, но сейчас достаточно уверенно держатся на линии укрепрайонов. Там все пока достаточно стабильно, и нас практически не касается, но вот Прибалтика – другое дело. Немцы там уверенно идут вперед и скоро начнут представлять для нас большую угрозу. Пока не поздно, надо срочно организовывать по реке Нарва укрепрайон. И, кстати, не только там а и на бывшей линии Маннергейма тоже. Я пока отдал приказ пятому мехкорпусу из-под луги передислоцироваться на Карельский перешейк и там, на бывшей линии Маннергейма, начать устраивать оборону. Про угрозу с финской стороны тоже не следует забывать, а шестой мехкорпус из Пскова сейчас готовит позиции вдоль реки Нарва. Понятно, а я тогда вам зачем? Насколько я знаю, ленинградские заводы изготавливают бронекапанеры по заказу генерала Павлова. Вернее, изготавливали. Вот и мне они нужны для организации обороны. Я уже реквизировал на Кировском заводе бронированные инженерно-строительные машины. Их отправили помогать строить укрепления. Кроме того, мне необходима помощь горожан в строительстве укреплений. В первую очередь профессиональных строителей но и просто от крепких рабочих рук я тоже не откажусь. Жданов не стал раздумывать. Угроза Ленинграду вырисовывалась прямо на глазах, а потому лучше заранее постараться ее минимизировать, к тому же от него не требовалось что-то экстраординарное. Маркиан Михайлович, я сделаю все, что только в моих силах, вы правы, лучше побеспокоиться заранее. Прямо сейчас я свяжусь со всеми ленинградскими заводами, которые смогут производить бронекапониры, и прикажу им немедленно приступать к их производству днем и ночью. Также по радио объявим о создании строительных батальонов для строительства укреплений. Думаю, уже завтра народ потянется к сборным пунктам. Благодарю вас, Андрей Андреевич, рад, что вы поняли все правильно. Обрадованный Попов вышел из кабинета Ждановой и направился к себе в штаб. Примечание. Читатели могут спросить, почему фронт Северный, а не Ленинградский. Ответ прост. До 23 августа 1941 года был Северный фронт, и лишь в этот день, согласно директиве Ставки ВГК, Северный фронт разделился на Ленинградский и Карельский. Ленинградским фронтом стал командовать генерал-лейтенант Попов, а Карельским – генерал-лейтенант Фролов. Правда, только с 1 сентября. Конец примечания. Начальственный пендель может творить чудеса. Уже через день к месту создания укрепрайонов стали отправляться первые бронекапониры, а кроме них пиломатериалы и цемент. Строительные батальоны были сформированы в течение трех дней, после чего тоже отправились строить укрепления. Буквально за пару недель вдоль реки Нарвы от Балтийского моря до Чудского озера были выстроены оборонительные сооружения. Четыре линии полевой обороны с противотанковыми рвами, а также дерево-земляными огневыми точками и бронекапонирами. В строительстве этих укреплений принял непосредственное участие и шестой мехкорпус. Он занял оборону на всем 60-километровом участке от моря до озера. В местах, наиболее подходящих для переправ, сосредоточили артиллерию, пехота заняла окопы, а техника была организована в подвижные группы, которые должны были помогать атакованным противникам участкам. Специально для этого одновременно со строительством укреплений строили и дороги вдоль них, правда на некотором отдалении, но все равно техника по ним могла в считанные часы достичь любого места, а танки и бронетранспортеры своим огнем поддержать пехоту. То же самое творилось и на Корейском перешейке, где аналогичную линию строили в ударном темпе от Финского залива до Ладожского озера. Даже расстояние было почти таким же, лишь немногим большим, зато надежно закрывало путь финнам и немцам к Ленинграду с обоих направлений. Также проложили и дороги вдоль линии укреплений, и тут очень пригодились инженерные машины. Опустив отвал, сорокатонный бронированный монстр просто пер на пролом сквозь леса, но даже и он не везде мог проехать напрямик. Порой ему на пути встречались такие камни, что даже он не мог их не то что убрать с дороги, а лишь хоть немного сдвинуть но ну и, безусловно, преградой были крутые глубокие овраги, которых в Карелии хватало. В таких местах просто срывали отвалами часть грунта, сглаживая проход и делая возможность проезда техники, а затем трамбовали его, по возможности подсыпая туда щебенку для лучшего качества дороги. А Для сухого времени такие дороги вполне были проходимы и должны были сыграть свою немалую роль, В деле обороны. Таким образом, Попов и Жданов насколько смогли обезопасили основные направления, по которым ожидалось наступление противника. Эти действия намного облегчили оборону города. Когда позже противник достиг этих укреплений, то надежно завяз перед ними. Качественно построенные и обороняемые достаточным количеством войск, они заставили немцев остановиться. По крайней мере, пока ни о какой блокаде не могло быть и речи. Вовремя использовав свои силы и возможности, Попов и Жданов смогли остановить врагов на дальних поступах к Ленинграду. И теперь остальное уже мало от них зависело. Со своей стороны они сделали все, что только было можно.